Протяжно и неворозимо. ФСБшники на секунду ослабили хватку. Боцман выпал из их рук и почти на четвереньках пробрался к Ларину. Они так и стояли секунды три. Начальник столичного вокзала и бывший речной матрос, а ныне отребье общества Боцман, стояли и смотрели друг на друга. Нет, не потому, что не узнавали, Не потому, что сомневались, а потому, что в таких случаях, господи, господи, у многих ли такие случаи бывали в жизни? Нормой это никак не назовешь. А те немногие, кому так посчастливится, ведут себя ненормально. Витя, кто это дернула за рукав мужа жена? Папа! Это не договорила уже начавшая все понимать Лариса, и только тогда Ларин с широким простецким жестом утер слезы и распахнул руки навстречу брату. Они обнялись, они вжались друг в друга, они вцепились, вросли, чувствуя, как родные их тела отзываются не, не израсходованной силой братской любви. «Мама умерла», — сказал Ларри. Ботсман Кельмин. Он предполагал, что матери уже нет в живых. Он складывал свой возраст и ее, и получалось, что мать, если ушла по старости, то ушлет десять назад. Он был к этому готов. Но только теперь понял, почему. К надежде в его предчувствии примешивалась бот. Почему? Значит, вот кто их свел. Мама. «Она их сила!» «Матери не умер. «Вот она!» — сказал Ларин и показал на ящик. «Виктор Андреевич, нам пора!» — подлетел сзади чернок «Я никуда не поеду!» — сказал Ларин. «Я брата встретил, вы видите!» «Чернов даже не приостановился!» «Ничего, брат, подождет! Тут такие дела!» «Подождет вас, брат!» «Откуда было знать по СБшнику, что Ларин...» Встретил брата через 50 лет. Откуда было знать этому агенту безопасности, что сегодня здесь свершилось чудо? Откуда было знать Ларину, что Чернову сегодняшняя операция стоила нескольких лет жизни, седых волос и инфаркта, который случится через 4 минуты?